Спустя полчаса отряд из 20 охранников во главе с Феликсом вернулись в усадьбу Кевина, и стволы их автоматов были еще горячи. Часть отряда отправилась в свой корпус, остальные двинулись на патрулирование окрестных лесов. Нового удара можно было ожидать с любой стороны в любое время. Отдав все нужные распоряжения, Феликс поспешил на доклад к Кевину, который ждал его в рабочем кабинете, заметно нервничая, но стараясь не подавать виду, что очень озабочен. Происки врагов не были для него новостью, Он и сам не давал им спокойно спать, однако прежде он всегда знал, чего и от кого можно ждать, поэтому воспринимал очередной обстрел и попытку покушения за пределами усадьбы как должное. Но эта атака была для него совершенно неожиданной. К тому же в этот раз ему повезло, что зенитная ракета «Каскад» перехватила скоростной боеприпас большой разрушительной мощности, и он грохнул так, что на письменном столе Кевина свалилась серебряная фигурка девочки-пастушки. В дверь постучали, Кевин знал, что это Феликс. Он принес какие-то новые сведения. Кевин слышал, как работали автоматы, там, у шоссе, на окраине леса. Разумеется, он мог бы поговорить с Феликсом по диспикеру на защищенной полосе связи, однако это здесь не приветствовалось, да и не солидно как-то было, суетно. А Кевин всегда старался выглядеть уверенно и убедительно. «Входите, кто там?» — разрешил он, и быстро подвинув какой-то листок и вооружившись черным пером, сделал вид, что делает какие-то правки. Вошел Феликс. «А, это ты? Что у тебя?» Спросил Кевин, не отрываясь от правки и продолжая игру. «Сэр, мы успели перехватить одну машину». «Этот дым от нее?» — уточнил Кевин, кивнув в сторону окна. «Да, сэр. Ударили из лаунчера и попали с первого раза. Вторая ушла». «Кто был там внутри?» «Никого, сэр. Обычная автоматизированная платформа с кассетами ракет. Очевидно, вторая точно такая». «А с кем же вы вели перестрелку?» «Стреляли по уходящей машине, но она была лучше защищена. Не просто усиленный корпус, а настоящая броня». А ты говоришь, точно такая. Значит, не такая, если с ее платформы ударили вот этим большим, как его... Стик, сэр. 40 фунтов. Вот-вот. 40-фунтовая байда едва не приземлилась к нам прямо в дом. Это хорошо еще, что наши ракеты оказались не так плохи. Хотя, признаться, я пожадничал и взял не самые дорогие. Надо будет поставить дополнительные эти, как их. Ты мне их еще рекомендовал. Система Единорог, сэр. Вот, он самый. Сегодня же нужно сделать заказ и пусть смонтируют. Для единорога у нас башни маловаты. Ну и что? Ничего нельзя сделать, что ли? Кевин вскочил и, быстро подойдя к окну, какое-то время наблюдал за своими людьми, которые все вместе, охрана, свободные повара, уборщики и даже неповторимая гудерия, занимались какой-то странной работой. Что они делают? Все силы брошены на поиск поражающих элементов, сэр. Да, вот насчет этих элементов. Ведь наша система вот эти штуки с элементами попросту прозевала. Как такое получилось? И не произойдет ли подобное с единорогом? «Сэр, тот мощный взрыв сорокафунтового фунтового стика ослепил на какое-то время радарные панели, поэтому пущенные следом три кассетных боеприпаса прошли к нам беспрепятственно». «Беспрепятственно!» — воскликнул Кевин и хлопнул по подоконнику. «Ты себя слышишь, Феликс? А если бы они вслед за этим здоровяком пустили еще одного, а?» Феликс не ответил. «Короче, заказываем единорога. Надеюсь, он такой ошибки бы не допустил?» «Нет, сэр, не допустил бы. Это система другого поколения, ослепить ее не так просто». «Ну, я надеюсь. Кстати, а зачем искать все эти поражающие элементы? Они могут содержать разведывательные закладки, сэр, или взрывные капсулы с химическим наполнителем. Нужно собрать все». А те, которые попали в постройки, я слышал, как они грохотали на третьем этаже. Небось, в бетон глубоко вошли. «Так точно, сэр, глубоко. В коридоре я видел торчащие из потолка наконечники, пока в трех местах. Ужас просто», — произнес Кевин и стал осматривать потолок своего кабинета. «А что в других корпусах? Потерь нет?» Повар Пэйн обжегся горячим паром. Каким-то образом поражающий элемент прошел через два перекрытия. Видимо, угодил в стыки и на кухне прошил паровую печь. Кевин вздохнул и, вернувшись за стол, тяжело опустился в кресло. «Сядь, Феликс, не маячь перед глазами». Начальник службы безопасности подошел к столу и присел на стул. «Чем это пахнет, Феликс?» – спросил Кевин, сморщившись. «Чем-то таким резким». «Может быть, порохом, сэр?» «Да, точно. Ты этим запахом просто пропитался весь». Феликс сунул руку в карман пиджака и показал горсть стреляных гильз. «Зачем ты их таскаешь с собой?» «Подобрал в машине. Привычка сработала. После себя не оставлять следов», — пояснил Феликс и убрал гильзы обратно в карман. «Как ты думаешь, кто это сделал?» Феликс почесал в затылке и посмотрел в потолок. Потом перевел взгляд на Кевина. «На первом месте Робер из Маастрихта. Далековато он от наших главных дел, тебе не кажется?» «Я слышал, он тему меняет и становится к нашим делам очень близко». Это ведь очень удобно, начать новую тему с отжатия чужого бизнеса. К тому же у него хорошие выходы на мастерские. Там могли сделать платформы с аппаратурой, а уж вооружить он и сам мог. Думаешь, такие штуки можно заказать в темную, и мастера не знали, что делали? Может, не знали, а может и знать не хотели за хорошие деньги. Это уже не важно, сэр. На второе место я бы поставил Петера. Петера? А с чего бы ему? То, что я тебе про него говорил, слышали только мы двое. Тут и знать нечего». Он же видит, какие партии мы через него пропускать стали. И понял, что стал для нас помехой, ненужным посредником. Вот и захотел подстраховаться. Ну, может быть. Правда, такую технику ему раздобыть едва ли по карману. Ему не по карману. Ему и бизнес ваш в одиночку не потянуть. Значит, нашел партнера, который обещал его не обидеть. А то и просто готовится перекупить у Петера всю сеть. Ладно, кто дальше? Шинферт и Ганноверские. Больше никаких мыслей пока нет. Значит так, Феликс. Кевин сделал паузу, обдумывая решение. «Сколько у тебя сейчас людей?» «Здоровыми 44. Еще пятеро долечиваются здесь в корпусе. Тогда делай три группы и ставь на дороге, Пусть собирают информацию по двоим кандидатам и будут готовы действовать по команде, как только мы придем к какому-то решению. Может вызвать еще людей из городского филиала?» «Не нужно. Филиал наверняка отслеживается, в этом я уверен. Перемещение бойцов будет заметно, и враг предпримет контрмеры. Поэтому давай пока здешними силами». а там видно будет. А Петера сразу валить? Нет, мы пока не все его ходы и тропки срисовали. Лучше просто притащить его сюда, а если будет запираться, с ним поработает док Дикси и парень все выложит». «Да уж», — согласился Феликс, — «он еще не видел ни одного пленника, которого бы док не смог бы разговорить. Пока в кабинете Кевина велись беседы стратегического характера, Головин с Вилли в числе остальных служащих усадьбы занимались поиском опасных заостренных стрел, которыми неведомый враг нашинковал половину усадьбы. Механик Бен с парой охранников занимались поиском и извлечением этих штук из перекрытий и бетонных стен, а остальные ковырялись в земле. Вилли, как более опытный, работал с аппаратом, обнаруживающим металл, а у Головина были щуп со специальным захватом и винтовая подача с ручным приводом. Когда Вилли находил место, куда на метр, а то и полтора ушла железка, Головин загонял в отверстие щуп, и полдела было сделано. Наконечник с лязгом охватывал хвостовик поражающего элемента и оставалось только крутить ручку подачи. Щуп начинал подниматься и вытаскивал злосчастную железку наружу. Потом ее просто бросали в пластиковое ведро вместе с остальными. И это уже было второе ведро. На чердачном этаже жилого корпуса тарахтел электрический отбойник. Бен выбивал засевшие в бетоне стальные стрелы. Пара хвостовиков торчали прямо из наружной стены, но высоко, с земли не достать. Оп, вот тут еще один марк. сообщил Вилли, останавливая рамку миноискателя над нужным местом. «Эй, Ганвард, бросай все, беги к хозяину!» — крикнул появившийся на крыльце дома Феликс. «Иду!» — тотчас отозвался Вилли и, быстро скинув наушники, положил их и миноискатель на траву. «Давай тут без меня, Марк!» — сказал он и зарысил к дому. Но не успел Головин задуматься, что же ему теперь одному делать, как миноискатель подняла Гудерия и, улыбнувшись Головину, примерила наушники. «Давай, вот здесь еще один!» — указала она, И Головин, немного опасливо посматривая на нее снизу вверх, принялся загонять щуп в отверстие. «Ну, подхватил?» – спросила она, нависая над ним высокой и массивной грудью. Инфракрасные излучатели работали на полную мощность, и среди зимнего пейзажа усадьба выделялась кусочком лета, а гудерия на этом кусочке лета была ярким цветком. По крайней мере, для Марка Головина. Занятый извлечением стальной стрелы из зажима на конце щупа, он своим боковым зрением, как оказалось, очень развитым, Видел стоявшую рядом Гудерию во всех подробностях, особенно ее бедра, затянутые в тесные бриджи. Бросаю эту штуку в ведро и переходим на следующий участок, здесь уже пусто. Головин так и сделал. Стальное жало лязгнуло о кучу других, а когда он перешел вслед за Гудерией ближе к пышному кусту Гуявии, она резко повернулась и, взглянув ему в глаза, сказала, «Я сегодня ночью приду к тебе». «Нет, не надо, пожалуйста», — замотал головой Марк, Уже представляя, как ухмыляется Феликс или кто-то другой, с столь же устрашающий, предвкушая удовольствие от скорой расправы над ним. «Ну почему ты отвергаешь меня?» — с придыханием произнесла Гудерия, делая Головину шаг. «Я не знаю. Пожалуйста, не приближайтесь», — залепетал он, чувствуя, как начинает кружиться голова. «Ты не понимаешь, от чего отказываешься, глупышка. Я приду к тебе, совсем голая». У Головина от таких обещаний все помутилось перед глазами, но в этот момент ему на помощь пришел Вилли. «Эй, ну-ка оставь парня в покое». Требовательно произнес он и сдернул с Гудерии наушники, а потом вырвал из ее рук миноискатель. «Ой, ой, не очень-то и надо», — с вызовом произнесла она и пошла прочь, провокационно покачивая бедрами, и пока она не зашла в жилой корпус, Головин с Вилли следили за ней, не в силах начать работать. Наконец за Гудерией закрылась дверь, и Вилли сказал, «Ну что, давай от этой отметки и налево, до клумбы, поехали».